Ну, что я могла им рассказать? То, что увидела в студии... Она начала ароматизировать ванну. Когда я вошла в студию, вы стояли на коленях над мистером Ритсу, мисс Дэнни рыдала у стены. «Я не хочу говорить об этом», — холодно произнесла Нора. «Да, мэм, я тоже». Я об этом не хочу даже вспоминать. Вайолет закрыла пузырек и поставила на полку. От воды начал подниматься приятный запах. Через несколько минут ванна наполнится. Хотите, я потруху спину, это вас расслабит. Нора молча кивнула и сняла через голову сорочку. Вайолет быстро и аккуратно сложила ее, повесила на спинку стула. Нора легла на узкий массажный стол. Она положила голову на скрещенные руки и с удовольствием вытянулась. Как здорово потянуться, напрягая каждую мышцу. Нора глубоко вздохнула и закрыла глаза. После ванны она позвонила по внутреннему телефону Чарльзу. «Чарльз?» «Да, мэм». Подготовь, пожалуйста, машину. Не подвезешь меня сегодня, а? Я что-то не хочу садиться за руль. Голова болит? Конечно, мэм. Она встала и перед тем, как выйти из комнаты, посмотрела в высокое зеркало. Харрис Гордон знал, что делает. В подобных ситуациях главное — произвести нужное впечатление. Черный костюм сидел безукоризненно. Она казалась стройной и молодой. А простой плащ, перекинутый через руку, придавал портрету законченный вид, который специалисты по рекламе назвали бы искренним. Нора выглядела молодой, привлекательной и беззащитной. Она взяла перчатки, сумочку и вышла из комнаты. Тонкие шпильки звонко стучали по мраморной лестнице. Она спустилась в холл и выглянула в окно. Чарльз еще не подъехал. Следуя инстинкту, который она сама не вполне осознавала, Нора вошла в узкий коридор, ведущий в студию, и в удивлении остановилась перед дверью. Рядом с ней сидел молодой полицейский. Он вскочил и неловко отдал честь. Доброе утро, мэм. Доброе утро. Я мисс Хейден. Я знаю, мэм. Я был здесь ночью. Она в притворном изумлении подняла брови. Всю ночь? Без отдыха? Да, мэм. Вы завтракали? Вы, наверное, проголодались? «Все в порядке, мэм». Полицейский слегка покраснел. «Мне принесли кофе». «Можно войти?» Он смущенно посмотрел на нее и не ответил. «Все будет в порядке, я вас уверяю», заверила она тоном, каким разговаривала со слугами, когда они ее раздражали. Ну, «В конце концов, это моя студия». «Знаю, мэм». «Но сержант велел ничего не трогать». «Я не собираюсь ничего трогать», — холодно произнесла Нора. «Если хотите, можете войти со мной». Полицейский заколебался. «Если не будете ничего трогать, идите». Нора ожидающе посмотрела на него. Молодой полицейский покраснел и распахнул двери. «Спасибо». Духа поблагодарила Нора. Она остановилась в дверях. На полу, где ночью лежало тело Рика, виднелись белые линии и какие-то пятна, похожие на кровь. Она почувствовала взгляд полицейского, подняла голову и, аккуратно обойдя контур тела, подошла к окну.